Книга вторая. Праздник в горах. В ночь под Рождество я, как ведьма, летала над городом Нальчиком. Резкий ветер рвал парашют, меня куда-то несло, кажется, к ближним горам. Уже не слышно был шум нашего самолета, пора бы приземлиться. Меня тащило вверх, в стороны, мотало туда-сюда. Как только провалилась сквозь облака, сразу меня окружила белая тьма. Кто не спускался с парашютом в ночной снежной круговерти, вряд ли поймет, что и белизна может видеться тьмой. Я падала, не зная куда. Крепко сжимала колени, ловила ногами землю. Жутко. Внизу немцы. А все равно настроение распрекрасное, боевое. Мы все в самолете веселились, не одна я. Нас было двенадцать мальчишек и девчонок, и один взрослый, 30-летний знаменитый разведчик Галицкий. Весь тот час, что мы летели над Кавказскими горами, он нас смешил, как первоклассников. Он обещал украсть месяц, спрятать в кармане комбинезона. Мы любовались его уверенными гибкими движениями. Настоящий лазутчик, крепкий спортсмен. Под кабинезоном на нем была форма австрийского горного стрелка. Галицкий выпрыгнул первым. И сразу же, яркий месяц, спрятался за Эльбрусом. Через девять минут сгинула в темноте лучшая моя подружка, Полина Свиридова. Еще через шесть минут выпрыгнула другая моя подруга, Даша Федоренко, А потом посыпались один за другим молодые парнишки, и среди них чубатый Сашка Зайцев. У него чуб торчал даже из-под кожаного шлема. Мы смеялись над его чубом. Нам можно было палец показать, и мы бы хохотали. Думаете от нервов, чего подобного. От хорошего настроения, от нашей силы и бодрости. Кто не помнит, как у всех бойцов и командиров Красной Армии, да у всех советских людей к концу декабря 1942 года, что ни день поднималось боевое настроение. Наконец-то враг сломлен, под Сталинградом все туже сжимается кольцо окружения. Сотни тысяч немцев попались в Красноармейскую ловушку. Одновременно развивалось наступление на Центральном фронте. А теперь ближние наши соседи ломают оборону врага на Среднем Дону, освобождают город за городом. Настал и наш черед. Сегодня нас повезли на аэродром. Что там делалось? и Никогда я еще не видела столько самолетов одновременно. Один за другим вырулили на взлетную дорожку десятки новеньких Ли-2. Грузились отряды десантников. Тысячи десантников поднялись той ночью в небо Кавказа. В густых сумерках, в синем полусвете маскировочных фонарей в каждую машину грузились бойцы в кабинезонах с автоматами, с пулеметами, с минометами. Начальник штаба показал нам наш самолет. Такой же самый новенький Ли-2. Он стоял в стороне, нам лететь после всех. В десанте мы не участвовали. Еще никто не сказал, куда нас выбросят. Но мы чувствовали, наша выброска связана с большим наступлением. Шесть девушек и столько же молодых парнишек. Нас будто для танцев собрали парами. К аэродрому поехали засветло. На складе каждый подобрал себе одежду, куртку, сапоги, шапку. Как всегда, все ношенное латанное. Я выбрала суконный, подбитый ватой пиджак, закуталась в платок, отыскала рукавички. Сапог моего размера не было. Опять пришлось обываться в школьные ботинки. Я взяла попросторнее, накрутила портянки. Вдруг увидела замасленную крепкую бечевку. Спросила за складом: «Можно, товарищ сержант, я возьму?» «Вешать будешь или вешаться?» Я рассердилась. — Слушай, дядя, ты возле разведчиков служишь, так? — Ну и что? — А то, что веревка — дополнительное оружие. Фрицев буду вязать, теперь понятно? Все рассмеялись, и я со всеми. Потому как я еще была маленькой, нисколько не раздалась в плечах. Поверить, что кого-нибудь и когда-нибудь свяжу, было невозможно. Но я уже знала, веревка нужна, всегда пригодится. Другие разведчики, глядя на меня, тоже стали просить, найдите веревки и нам. Мы получили по буханке хлеба, по три банки тушенки, по 200 граммов кускового сахара, немного сала, спички. Конечно, компас, часы, фонарик. Вооружение такое. Две гранаты лимонки, финка и пистолет потому как нам дали на этот раз не крошечные агентурные, а серьезные пистолеты ТТ, мы поняли, выбрасывать будут не в тихое место, не в село колхозникам, а в боевые условия. Это, положим, и раньше было понятно, но обсуждать, спрашивать друг друга, тем более командиров, нельзя. Скажут, тогда и узнаешь. Я начала с того, что летела над Нальчиком в ночь под Рождество. Почему этот десант и корректировочная разведка советских военных частей и вдруг связаны с религиозным праздником? Тут был замысел. О нем мы узнали, когда нас выстроил начальник штаба. Он к нам обратился с короткой речью. Прежде всего поздравил как бойцов за Кавказского фронта с тем, что мы открываем новую страницу в наступательных операциях Красной Армии. Он прочитал нам еще не опубликованную сводку софинформбюро от 24 декабря 1942 года. На днях наши войска в районе юго-восточнее Нальчика перешли в наступление и, сломив сопротивление противника, продвинулись на 18-20 километров. Нашими войсками заняты крупные населенные пункты Зурикау, Котгарон, Ардон, Алагир, Ногкау. Хоть нас было немного, но мы и так гаркнули «Ура!», что заглушили шум моторов. Нам, молодым разведчикам за Кавказского фронта, ещё не приходилось участвовать в наступательных операциях. Начальник штаба тут же прибавил, что десант, который мы видим, будет для немцев праздничным сюрпризом. В горах расположены их горнострелковые части, среди которых немало австрийских подразделений. Многие немцы, сказал начальник штаба, рядовые, да и офицеры Тоже в ночь под Рождество в сочельник втихую будут украшать елочки, молиться, а потом пить и гулять. Пусть помалу, но без этого не обойдутся. На Псхинском и Марухском перевалах держат оборону румынские и австрийские дивизии. Австрийцы — поголовно ревностные католики. У них Рождество — наиглавнейший праздник. Пусть поприлежнее молятся, «Наши Деды Морозы принесут им щедрые подарки с неба. Такого десанта они еще не видывали. Ну, а вы полетите дальше. Разбросаем вас вокруг надчика. От вас будем ждать подробнейших сведений о дислокации и передвижениях противника вокруг города. Когда подойдут наши, переходите на корректировку огня бомбардировочной авиации и дальнобойной артиллерии». штаба предупредил. В районе Нальчика действует группировка войск фельдмаршала фон Манштейна. В контрразведке опытнейшие специалисты, вроде Малышевского, Стефаниуса, Фельдмана. Вам эти имена знать бесполезно. Говорю, чтобы понимали, сети всюду разбросаны. Среди населения наверняка действует агентура Адвера и Гестапо. Но в данной конкретной обстановке мы вам не можем дать явки, и не снабжаем аусвайсами, пропусками. Так как все население окраин изгнано, многие ютятся в горах, никому немцы пропусков не дают, и как бы не были точны поддельные аусвайсы, предъявить их, значит вызвать немедленное подозрение. Помните, сколько бы немцы не запрещали, местные люди пробираются туда-сюда. Кто ищет топливо, кто стремится отыскать родственников и близких, Если что, говорите, еще, мол, старика, отца, мать, бабушку, сестру, потерявшегося ребенка. Паспорта мы вам выдадим. Наши потрепанные советские паспорта, прописанные на той или другой улице города или ближайшего сельсовета, но без немецких штампов. Слишком мало времени пробыли оккупанты в Нальчике, чтобы проверить каждого жителя и проштамповать его паспорт. Вообще же лучше всего ни с кем не встречаться». Ну, это уж как повезет. По плану вы должны пробыть на своем участке 3-4 дня, то есть до прихода наших частей. Разъяснив общие задачи, начштаба каждому дал паспорт, карту его участка и подолгу втолковывал, как себя вести и что делать. Напутствие необходимо, но все мы понимали, если над Нальчиком облака, прицельность получится приблизительная. Хорошо бы не попасть на провода под током, не угодить во вражеские траншеи, на крыше городских домов спускаться, тоже не очень-то приятно. Обо всем этом, конечно, думали, но ни у одной девушки, ни у одного парня на лице не видно было страха, потому что праздник не Рождество, конечно, а наступление. Уже рассказывала, в самолете мы шутили и веселились, настроение было бодрое, при этом хочется сказать немного, о нервах. Сколько нам твердили инструкторы и командиры, что нервы надо подчинять себе, не давать им распускаться. Может и правильно, но никто не научил, как отделить нервы от своей души. А ведь кроме своей личной есть еще и душа общая, народная, армейская, комсомольская. Существует под именем «мы». Нам начальник штаба читал сводку в Софинфорбюро, где сказано было, что наши войска перешли в наступление. Душа ликовала. Общая наша душа. На аэродроме готовился к вылету десант. В реве моторов слышна была наша мощь. Все это было мы. огромные неисчислимое. Улетели, пропали в небе самолеты. Мы уменьшилось до небольшой группы разведчиков. Поднялись, полетели. Около часа были вместе. А дальше, с каждым человеком, уходящим в черный прямоугольник, мы вроде бы уменьшались. И вот вслед за прыжком раскрылся мой парашют. От самолета отгородили меня тучи. Осталась одна. Одна летела в наступление на немцев, что скопились под Нальчиком. Нет. Настроение потому и держалось бодрое и боевое что душа не оторвалась от всего, что было наше, что было мы. Это-то и держало нервы в кулаке. Тут неумственное рассуждение, а душевное чувство, без которого нет разведчика. Я висела на парашюте и кричала в немецкую тьму. Эй, вы, фрицы, катитесь отсюда, мы наступаем, мы, мы, мы. А земли все нет и нет и нет. Вдруг увидела прямо под собой сквозь снежинки сотни перебегающих огоньков. Не знала, что такое, не могла понять, но руки сами собой подтянули левые стропы, и меня отнесло от этих дурацких светлячков. Потом удавила скальный выступ, куда-то потащила, наполненный воздухом парашют, все еще держал. Я уперлась ногами в плоскость, и скорее-скорее стала подтаскивать к себе нижние стропы. Так сильно хлопало и шуршало шелковое полотнище, что казалось слышно кругом на многие километры. Наконец-то мне удалось подмять под себя парашют. Вытащив финку, я обрезала стропы, расстегнула пряжки верхних и нижних креплений. Все это руки делали автоматически. Сказались бесконечные, надоедливые тренировки. Они, только они... Дали рукам самостоятельный навык, быстроту и автоматизм. Тут не до страха. Поскорее скинула рюкзак, выползла из кабинезона, лежа выползала. Кабинезон я туго закрутила в ткань парашюта, защелкнула грудным обхватом и только тогда решилась приподняться и оглядеться. Решилась. Именно что решилась, а подняться-то не смогла. Упала от резкой боли, Колени левой ноги. Ощупала сочиться сквозь челок кровь. Вот ведь как бывает. Пока собирала парашют, не замечала ни боли, ни крови. Кровь на снегу — это дело плохое. Но снег только в воздухе казался густым. На землю ложился небольшими пятнами и быстро таял. Выполз из-за горной вершины месяц, явился во всей красе сквозь разрыв в тучах. Я огляделась. Каменистая площадка окремлена сухим кустарником. Нигде никаких огней, ни больших, ни малых. Неужели мне светлячки померещились? Справа, метрах в трехстах, ниже того места, где я приземлилась, поблескивает изгиб шоссейной дороги. Еще ниже, если верить памяти, город. Там темно. Туда падает тень тучи. Нам начтаба сказал, что слово «нальчик» в переводе с кабардинского означает Подкова. Мне для разведки определена северо-восточная ее часть. Приметы: хуторок, стоящий за хуторком на краю увала длинный глинобитный сарай, поперечные, если смотреть с дороги, заросшие кустарником балки. Вдали, верно, темнеет кучка домишек. А где балки? И что за огоньки Я видела с воздуха. Пожалуй, не огоньки, лучки. Они загорались, гасли, теперь совсем нет. Куда могли деваться? Разведчик всегда себе ставит вопросы. Хорошо, если может ответить. Безответный вопрос — штука опасная. Прежде всего пришлось заняться разодранным коленом. Свету мало, месяц в тучах, как масло в каше. Нащупал рукой, чулок порван — Все мокро от крови. Вытащила было фонарик, да вовремя спохватилась, не зажгла. скореи скорее отрезала финкой длинный кусок шелка от парашюта. Звук неприятный, резкий. Спустила чулок, закрутила колено, потрогала. Теперь, если кровь и будет просачиваться, струей не побежит. Чувствую пульсацию, но более особенной нет. Снежок то сыплет, то перестает. Ветер у земли куда слабее, чем был на высоте. Небольшой морозец. Неподалеку от себя я обнаружила громадный валун. Под него ветер нагнал снегу. Это мне подходит. Значит, там хорошая щель. Шкандыбаю к валуну. Ложусь, отгребаю снег и нащупываю углубление. В руке сыро и тепло. Подобные места любят змеи. Какие еще зимой змеи? Обыкновенные гадюки. В ямках под валунами они собираются в клубок на зимнюю спячку. Боязник змеем у меня давняя, с той поры, как в детстве ужалила гадюка. Ну и ну. Рядом немцы, а я о змеях. Неужели Гаевский стал бы о такой ерунде думать? Он бы прежде всего выяснил, что за такие лучики-огоньки... Я засунула в углубление парашют с кабинезоном. Но рюкзак, где рации и все мои имущества, прятать не стала. Надела лямки на плечи. Припорошила свой тайник снегом, сверху присыпала нюхательной махоркой и поползла к кустарнику. Тихо по-пластунски. Прислушалась. Невдалеке перекатывает камушки ручеек. Журчит вода, и вроде бы слышна песенка, только не русская. Не абхазская. К нашим горным песням ухо привыкла. Мотив чужеродный. Стала прислушиваться и поняла. Не только ручеек поет. Где-то недалеко люди. Прячась за камнями, я приблизилась к кустарнику. На ощупь определила Кизил. Вспомнила, что на плане тут вблизи самая заметная гора называется Кизиловая. Ну и Что? Лезет в голову всякая ерунда. Я стала понемножку продираться сквозь кусты и увидела крутой спуск. И вот они внизу, светлые лучики. Ветер ко мне принес песенку. Мужские голоса пели. «О, Таненбаум, о, Таненбаум! Вюгрензюнд, дай не Стройно пели. Я слова, конечно, сразу не могла бы запомнить, Но они долго, старательно повторяли свою песенку. Пока что одно стало ясно. В глубокой балке, что лежит поперечно к дороге, засела большая воинская часть. Когда появился месяц, я увидела ходы траншей, замаскированные орудия и даже два бетонных купола дотов. А огоньки — это фонарики. Карманные фонарики, которые то включали, то выключали. Кроме того, зажигалки, значит, закуривали. По случаю праздника ходили туда-сюда, встречались, друг друга поздравляли, костой не жгли, боялись наших самолетов. Но в кучке собирались, грелись друг от друга, как гадюки. Мне такое близкое соседство было ни к чему. Я решила подняться повыше в горы. Пошла по бережку ручья. Он шумел, мешал прислушиваться, зато не было возле него снега. В ходьбе нога разошлась, более я почти не чувствовала. Прошло метров пятьсот, плутало между скал, усилился ветер, я определила южный, теплый. Что ж, это хорошо. К утру на открытых местах снег растает. Вот это называется везет. Не видны будут следы. Снежный покров разведчику не товарища. Немцы или австрияки, они ведь не совсем дураки. Рождество Рождеством должны нести боевое охранение своих частей. Брела, брела и набрела на пещерку. Углядела ее справа от ручейка. Темное пятно на крутизне. Из последних сил полезла вверх, вползла в каменистое углубление, скинула рюкзак и не легла, упала, Спугнув какую-то большую одинокую птицу, на шумом вылетела, задела меня крылом и потом долго кружила и сердито гукла. — Замолчи, дура! — сказала я птице. Она замолкла или я заснула. Последнее, что помню, как-то до меня дошло, не на камнях лежу, а на травяной подстилке. Хорошо ли это или плохо, понять не смогла. Провалилась в сон разведчика одиночки выброшенного не в тыл врага, а в гущу передовых его позиций, где нет и быть не может не только явочной квартиры, даже заранее определенного природного укрытия, наихудшая опасность — внезапно растягающий сон. Я такое уже на себе испытала. Засыпаешь даже под грохот канонады. Артиллеристы, может, лучше других помнят. Вдруг в разгар боя кто-то падает и засыпает. Но орудие обслуживает не один человек. Поспит, товарищ, десять-пятнадцать минут, и его будет. Одиночку разведчика, если кто и подымет, так только враг. Врагу спящий разведчик, как переспелый плод, упавший с дерева в руки. Но ну, все-таки, как быть со сном? Поднальчик нас выбросили с обещанием, что наши форсируют перевалы, и подойду к городу не позднее, чем через три-четыре дня. Поек, правда, выдали на неделю, однако ж без сна более двух суток, да ещё в полном одиночестве, прожить невозможно. Выходит, дело, каждый должен присмотреть себе хоть какую-нибудь норку. Один заберётся в брошенную траншею, другой — в подвал разрушенного дома, третий — в скерду соломы. Я нашла себе пещерку. Надо бы, конечно, её обследовать, Но у меня не осталось для этого сил, и я повалилась на травяную подстилку, даже не подумав, откуда она тут. Успела, правда, заметить, мои светящиеся часы показывали один час двадцать две минуты. Ровно через тридцать восемь минут я проснулась от оружейной пистолетной стрельбы и от яркого света. Сразу же забилась вглубь пещерки, приготовила гранату и пистолет. Была уверена, что это я всех переполошила. И справа, и слева, и дальше, за дорогой, даже под самим городом, вспыхивали разноцветные ракеты. Вблизи моей пещерки повисла на парашютике осветительная ракета. Она долго может висеть, три-пять минут. Я ждала, что сейчас злобно залают и кинутся на меня ищейки. На моих часах было ровно два часа местного времени. И тут нашло озарение. Никто меня не ищет. Это фейерверк. Немцы празднуют свое Рождество по берлинскому времени. У них ноль-ноль часов, ноль-ноль минут. Верно, до меня донеслась патефонная музыка немецкого гимна, а вслед за ним торжествующие крики ликования и взаимных поздравлений. От меня зло взяло. «Думаю, больно уж вы свободно себя чувствуете. Скоро узнаете, почем фунт лиха. Не зря же я тут нахожусь». Я осмелилась высунуть голову. Осветительные ракеты все еще держались. Я успела заметить, что не только с этой стороны дороги, но и за ней даже в глубокой балке расположились войска. Дымили походные кухни... В траншеях и окопах блестели смоченные снегом каски перебегающих солдат. В дальнем овраге я увидела стальные башни с орудиями и догадалась танки. Их не замаскировали, значит, прибыли недавно. Я успела при этом мертвом свете приблизительно определить, где моя пещерка и где место скопления войск. От города, по моим расчетам, я находилась в километрах 15-17. Еще не погасли ракеты, а я уже добыла из рюкзака и развернула рацию. связалась со штабом, передала первые разведданные. Разноцветными ракетами больше никто не стрелял. Осветительные тоже понемногу гасли, еще долго был слышен гул голосов и командные покрики менее разъяренных командиров. Нетрудно было понять, что фейерверк устроили какие-то разудалые, а может и пьяные солдаты, Теперь им давали взбучку. Весь этот праздничный шум, стрельба, фейерверк, крики меня взбудоражил. Снова я была полна энергии. Больше всего обрадовала, что быстро наладила связь. Мне радистка из штаба сообщила, что из нашей группы я первая дала о себе знать и определила свои координаты. В ответной шифровке радистка передала мне благодарность дежурного по штабу.